Глава 5 Сколько раз, сколько раз приходилось слышать грустные истории, в которых люди просто умирают. Вот в прошлом году даже в интернете писали «В моем родном городе умер пацан, мой ровесник». Отличник, спортсмен, безупречное здоровье. На какие-то соревнования ездил и вдруг что-то с сердцем. Раз и все. Но почему такая жалкая тварь, как я, обречена снова и снова возвращаться к жизни? Через огонь, воду, с отбитой напрочь головой, после этого проклятого крепленного вина в дозе терминальной для моего возраста и состояния, учитывая и то, что опыта употребления алкоголя у меня практически нет. Так думал я, приходя в себя на утро в мягкой постели. Смерть казалась спасением. решением всех проблем вообще. То, что происходило у меня в голове, не поддавалось описанию. Казалось, все мозговые клетки превратились в задоспешенных рыцарей и устроили бой каждый за себя с изобильным использованием магии огня. Добавим тошноту, боль в желудке, переполненный мочевой пузырь и выжженную пустыню в глотке. Не стоит торопить смерть. Мертвым человек пребывает вечность, а жизнь – лишь краткий миг. Вот, интерфейс надо мной глумится, а я даже «кыш» сказать не могу. Хотя, если как следует сосредоточиться, то смогу. Но то ли это слово, ради которого стоит прикладывать настолько титанические усилия? Нет, есть другое слово, и сейчас я его скажу. Нет, чуть позже. Вот вдохну, еще раз. Так, теперь губы. Язык, гортань, дерево заклинаний... Давайте, ребята, дружно. Три, четыре, пошли. И из ицзы сцы исцеление. Прохрипел я. Живительное пламя зародилось в глубине меня, распространилось по телу и вырвалось наружу, испепелив отравляющие меня вещества и как будто наполнив кипящей лавой каждый кровеносный сосуд. Я вздохнул с облегчением. Нет, конечно, я не стал сразу бодрым и веселым. Голова все еще побаливала, в мышцах оставалась омерзительная слабость и в желудке никуда не ушла. Но мысли о смерти огонь уничтожил. Я вздохнул с облегчением. А потом обнаружил, что огонь продолжает гореть вокруг меня и воняет паленым матрасом. Заорал я и кубарем скатился на пол. Легче не стало. Горел ковер. Я вскочил на ноги, бросился к выходу и в дверях столкнулся с лариотисом. «Он, наверное, тоже только проснулся. Был в одних трусах». Крикнул он и рывком переместил меня себе за спину. Лариотис вытянул руку перед собой, пламя, охватившее комнатку, дернулось к нему, будто от порыва ветра. Я увидел руну, вспыхнувшую на тыльной стороне его ладони. Языки огня спрыгнули с матраса, с ковра, соединились в одну пылающую струю, и эта струя, описав в воздухе петлю, влилась в руку Лариотиса. Пожар погас. Остался только дым и запах гари. Лариотис повернулся ко мне. «Дебил!» – зарычал он. «Я предоставил тебе кров и уют. И так-то ты мне платишь?» «Извините», – дрожащим голосом произнес я. «Я как-то не подумал». «Не подумал, что огонь имеет свойство сжигать?» «Ну, он же магический и одежду не трогает». Я потеребил пояс штанов, которых огонь не коснулся. Лариотис хотел сказать еще что-то злое, но, видно, решил, что мне хоть кол на голове тиши. Я ограничился вздохом. «Милой Рим вообще хоть чему-то тебя учит? Или свалил все на племянницу, а сам ходит, щеки надувает?» «Что? Что такое?» Наверное, я побледнел. Причем сильно и резко, потому что Лариотис тревожился не на шутку. «Милой Рим», – прокрипел я. наца Который час? Надо срочно! Вы мне нужны, Лариотис! Это вопрос жизни и...» И послышался стук в дверь. «Не такой стук, как «Здравствуйте! Вы не хотели бы сменить провайдера?» «А скорее в духе «Откройте полиция! Дом окружен! Над домом вертолет!» «Вовремя!» – процедил сквозь зубы Лариотис. «Так, будут вопросы? Скажешь, что был дома всю неделю. Нога распухла после испытаний. Не мог ходить. Дома?» озадачился я. «Дома, Мортогар, не тупи! Где-то ведь ты жил, пока милый Рим тебя не нашел!» Он в мгновение ока покрылся доспехами, а я понял, что в нашем с ним взаимопонимании серьезнейшая пропасть, возможно, даже незаполнимая. Дом, в котором я жил. Мать моя женщина! Я, как оказалось, спал в своем боевом облачении, то есть в одних штанах и в плаще на голое тело. Так я и вышел в прихожую вслед за Лариотисом. Домик его был небольшим, две комнаты и кухня, пол, стены и прочие потолки, разумеется, из камня, как и большая часть мебели. Дверь, однако, была деревянная, в нее и продолжал кто-то яростно долбиться. Интересно, почему деревянная дверь? Какой-то же есть в этом смысл? Надо будет спросить. Лариотис откинул засов и потянул дверь на себя. Дверь оказалась серьезной, с кулак толщиной. а за ней, кипя от злости, стоял... «А, служитель Налан!» – безмятежно произнес Лариотис. «Я уж думал, маги воздуха напали, приготовился вот. Чем обязан вашему визиту? Хотите кофе?» «Мы как раз собирались завтракать». Услышав «мы», Налан перевел на меня испепеляющий взгляд. негоже праведному магу Земли иметь такой взгляд. Ему бы какой-нибудь окаменяющий, что ли». Но этот мужик явно хотел, чтобы я сию секунду обратился перед ним в кучку пепла. «Думаешь, выкрутился и на этот раз?» – прошипел Налан. «Думаешь, так просто всех обвел вокруг пальца?» «Не понимаю, о каком пальце вы говорите, служитель Налан?» Смиренно отозвался я и отвесил вежливый и предупредительный поклон. «Все ты понимаешь, мелкий гаденыш. Но ничего, я очень терпеливый человек. Ты у меня...» «Служитель Налан», – оборвал Валариотис, – «вы, кажется, немного забылись. Я слышу, как вы оскорбляете рыцаря Ордена в присутствии свидетеля, коим являюсь я. Вы оскорбляете, кроме того, гостя моего дома, а значит, и меня самого. Я готов забыть об этом, поскольку понимаю ваши эмоции. Совершенно, кстати, необоснованные. Простого извинения будет достаточно. Я с удовольствием принесу любые извинения». когда увижу голову этого недобитого скота с выклеванными вороньем глазами». Лариотис положил руку на Эфес Меча. «Убирайтесь прочь, служитель. Имейте в виду, я доложу об инциденте главе Ордена, а он обратится к главе клана. Мы уже десять раз обсуждали правила мирного существования наших Орденов, и Дамонту не понравится, как вы втаптываете в грязь все усилия». Налан неожиданно оскалился, будто хищник, почуявший добычу. «Знаете, что интересно, господин Лариотис? То, что маги земли не склонны употреблять такие выражения, как «втоптать в грязь» в уничижительном ключе. Грязь – суть. Земля – наша стихия. Грязь – земля, смешавшаяся с водой, – отрезал Лариотис. Вязкая и бесполезная. Странно слышать такие речи, От главы Ордена Служителей. Но служитель Налан, похоже, его не слушал. Он перевел взгляд на меня. И безродный мальчишка, случайно открывший в себе силы земли, вряд ли будет лепетать слава огню. Как это сделали вы, господин Мортогар, когда впервые оказались в казематах? Он потянул воздух носом и оскалился еще сильнее. Пахло горелым ковром и матрасом. Что там у вас случилось? Не рассчитали с заклинанием? «Свеча упала на ковер», сказал Лариотис. «Всего наилучшего, Налан!» «До встречи у главы клана!» Он захлопнул дверь и быстрым злым движением задвинул засов. «Вдобавок ко всем твоим успехам ты еще вот-вот развяжешь войну между орденами!» проворчал Лариотис. «Ладно, пошли завтракать. Потом посмотрим, что можно сделать». «А можно не завтракать?» спросил я. «Или взять еду с собой?» «Господин Лариотис!» «Я тебе не господин, а брат теперь! Давай без церемоний! С собой это куда?» «В логово Милой Рима!» – сказал я. «Ему нужна ваша помощь!» «Вот как!» – удивился Лариотис. «Что же у него за беда?» «Он умирает. И помочь ему может только маг огня». «От голода, что ли, умирает?» – хмуро буркнул Лариотис. «Нет, от голода мои девчонки умирают. Если, конечно, еще друг дружку не съели». Лариотис кивнул и погромыхал в доспехах на кухню, а я на всякий случай полез в глубины интерфейса. Вроде бы можно как-то узнать, жив раб или нет. Где же это? А, наверное, вот. Магическое имущество. Ну-ка. К вашей магической силе привязаны. Меч рыцарский. Одна штука. Раб-телохранитель нация. Одна штука. Раб-тавресия. Одна штука. Тавресия. Та рабыня, которую я купил для ритуала. Ой, блин, и забыл совсем. Что же мне с ней теперь делать? Так, ладно, об этом я подумаю, например, завтра. Пока есть более насущные вопросы. «Лариотис!» — крикнул я. «А где у тебя туалет?» «За углом, на улице», — донесся ответ из кухни. «Туалет, судя по моим внутренним биологическим часам, отнял у меня не меньше получаса». Огненные часы были все же точнее. Согласно им, я управился меньше, чем за две минуты. Оставался лишь чудовищный сушняк. Из проблем номер один. Я вывалился из каменной, разумеется, будочки уличного туалета и, шатаясь, подошел к каменному колодцу. Схватился за каменную крышку. Она и на миллиметр не сдвинулась от моих усилий. Пошла вон, просипел я и вызвал черную руну земли. Крышка соскочила, будто картонная. Я опустил вниз ведро и достал самую прекрасную в мире жидкость. Да чего там, самое прекрасное вещество вообще. Наверное, это неправильно для мага огня так относиться к воде. Ну и ладно, буду неправильным магом. Талли вон вообще из купальни не вылезала. Пил я еще две минуты. А потом облился остатками и присел на край колодца, позволяя легкому ветерку и набирающему силу солнцу осушить меня. Огляделся. Дом Лариотиса находился в компании ему подобных. Видимо, это был рыцарский поселок. Еще одна интересная деталь – в крепостных скалах. Домики казались одинаковыми, но на самом деле походили друг на друга, как один камень на другой. Видимо, внешним видом никто особо не заморачивался. Какие получились глыбы – такие, ладно. Ну а внутри уже каждый, надо полагать, обустраивался по своему усмотрению. «Эй, ты там не утонул?» Вышел из дома Лариотис с заплечным мешком. Он был без доспеха, в простой одежде. Выходной, наверное. «Порядок!» – откликнулся я и вернул на место колодезную крышку. Я подошел к Лариотису. Он бросил мне мою рубаху. Пока я одевался, он спросил меня, куда пойдем. Есть два пути, которые я знаю. Один за воротами в холме у реки, другой через подвал Академии. Но его Герлим запер наглухо. «Наглухо?» Фыркнул рыцарь. «Герлим? Хорошая шутка!» Я в ответ криво улыбнулся. «Держи-ка!» В руке Лариотиса появился мой трофейный меч. «Повяжи на пояс!» «Не надо пренебрегать возможностью показать, кто ты есть!» «По крайней мере, иногда!» Мы двинулись по тропинке. Я возил со скреплением ножен, и Лариотис сдерживал шаг. На крылечке домов выходили люди, рыцари без доспехов. Кто просто щурился на солнце, наслаждаясь ясным днём? Кто забивал трубку? Я увидел нескольких женщин, пару ребятишек. Похоже, тут и семьями жили. «Так держать, Морд!» Слышалось порой, то от одного, то от другого дома. «Славно ты этого выпендрёжника уделал! Теперь-то нос опустит! Добро пожаловать в орден, брат!» Я в ответ смущённо кивал и махал рукой. «Дружный у вас коллектив», — заметил я, когда посёлок остался позади. «Орден», — пожал плечами рыцарь, «братство». Вот и сбылась мечта идиота. Стал частью чего-то большего. Обрел могущественных друзей. Только все равно сердце что-то гладало. Потому что у меня от них была серьезная тайна. Узнание ее, и от дружелюбия следа не останется. Да и опять я победил нечестно. На помощь пришел Ардак со своим деревенским кунфу. Это меня огорчало еще больше. Я чувствовал себя восходящей поп-звездой, продуктом деятельности гримеров, пиар-менеджеров и звукорежиссеров. Мыльные пузыри рано или поздно лопаются. Эту простую истину знает каждый ребенок. Вот только мало кто знает, что делать, если ты оказался внутри такого пузыря. А потом я вспомнил слова Торлинеса, отца Авелла. И мне, как ни странно, полегчало. Как там он говорил? Что-то вроде... Каждый человек оказывается в том или ином месте, тогда и если, когда он там необходим. Так что, быть может, я все-таки играю тут какую-нибудь важную роль. На подступах к академии стали попадаться гуляющие ученики. Одни не удостаивали меня и взглядом. Другие таращились, раскрыв рты. Особенно, когда замечали выглядывающую при каждом шаге из-под плаща рукоятку меча. Возле самой скалы мы наткнулись на Ямоса. Он хмурый, красный как рак, тащился со стороны реки с корзиной, полной мокрой одежды. Похоже, нового раба ему мать так и не купила. Увидев меня, Ямос встрепенулся. «Морт!» — воскликнул он, двинувшись навстречу. «Ну ты дал! Где тебя?» Он осёкся, заметив меч, перевёл взгляд на Лариотиса. Тот остановился, давая нам время поговорить. «Слушай, ты когда-нибудь остановишься?» — с какой-то даже досадой сказал Ямос. Или к концу года станешь главой клана? Э, Лариотис отвесил ему подзатыльник. Разговорчики, ты не в кабаке сидишь. Ямас потер затылок и на всякий случай отступил на шаг. Где был-то? Спросил он. Дома, соврал я, как и подучил меня Лариотис. Нога разболелась, вот я и... Я сделал неопределенный жест рукой, мол, ерунда. О чем тут говорить вообще? И спросил. А ты чего делаешь? Я кивнул на корзину. «А, Ямос покраснел. Стирался. В прачечную не пошел, там рабы. А на речке эти...» Тут он со злостью посмотрел на толпу гогочащих неподалеку старшекурсников. «Мать говорит, никаких рабов до второго курса. Можно подумать, денег у нее нет». «Могу занять», — предложил я. «Серьезно?» — просиял Ямос. Морт, ты прям мой спаситель! Без проблем, сходим как-нибудь в город». «Я, конечно, извиняюсь, девочки», — вмешался Лариотис. «Но, может, вы потом почирикаете?» Мы вместе вошли в академию. Ямос пошел прямо. Мы свернули налево ко входу в подвал. «В комнату ты сегодня вернешься?» — спросил на прощание Ямос. «Завтра, наверное. Не знаю пока», — признался я честно. «Здоровски. А Велки скажу. Она по тебе уже истасковалась. «Серьезно, что ли?» «Пробормотал я себе под нос, когда мы, наконец, разошлись». «Сделай мне одолжение, Мортегар, сказал Риотис. «Не влезай в еще одну идиотскую историю. У госпожа Веллы Кенса есть жених, и до свадьбы она должна дожить в целости и сохранности. Соображаешь, о чем речь? Или показать взрослую книжку с картинками?» «Соображаю», — буркнул я себе под нос. «Навидался я этих картинок. Вам такие и не снились?» «Вот и хорошо!» Мы остановились перед стеной, которая закрыла вход в подвал. Лариотис огляделся и положил на нее руку. Нехотя с ворчанием, камень раздвинулся и позволил нам войти. Тут же за нашими спинами сомкнулся обратно. «Ну здравствуй, свобода магии!» Сказал Лариотис и на вытянутой его ладони заплясал огонек, освещая каменные ступени, ведущие вниз. «Показывай дорогу!» Я показал. К чему тут был выстроен этот лабиринт, я пока так и не понял. Голые стены. Ничего интересного. Поворот, поворот, и вот он, тот самый тупик. Я присел на корточки и коснулся пола рукой. Немного нервничал. Все-таки предстояло ввести в тайное убежище Милой Рима постороннего человека. Но выбора-то не было. Растворился тоннель, уводящий вглубь земли. Неотвестный, наклонный. чтобы можно было по нему идти, а не падать. Путь занял немного времени. Земля смыкалась за нашими спинами. Путь освещал огонек Лариотиса. Когда же впереди появился свет, и я уже приготовился вздохнуть с облегчением, по ушам ударил громкий крик, переходящий в визг. Наца! выдохнул я и побежал, забыв про все на свете, включая топающего сзади Лариотиса.